Глава тринадцать. Обещаю, ты не пожалеешь. Глеб. И только в таком случае есть все шансы, что дела в твоем автосалоне пойдут в гору. После долгого монолога закончил Глеб и похлопал по плечу Асиного одноклассника. Бизнес-план у тебя неплохой. Доработай его с учетом всего того, что я сказал, и тогда отток быстро превратится в приток. Глеб стал звездой вечера. На него, как на успешного бизнесмена, со всех сторон сыпались вопросы. Их не задавала разве что только одна пара – эффектная блондинка Ира и ее муж Владислав. Грустный человек-футляр в строгом черном костюме, который был явно недоволен появлением за столом гендиректора банка. В то время как Глеб раздавал дельные советы асиным одноклассникам, Владислав не раз пытался вставить свое слово – При этом он старательно делал вид матерого предпринимателя, который в делах, касаемых бизнеса, съел собаку. Но нес он, откровенно, какую-то чушь. «Это самое неразумное капиталовложение!» Уверенно оспаривал его идиотский совет и Глеб. «Тебе, как директору торгового предприятия, должно быть хорошо известно, что доллар нестабилен, и при твоем раскладе его автосалон просто-напросто прогорит». Дальше Глеб привел еще множество весомых фактов, после которых Владислав резко умолк. Затем, багровее от злости, он нервными движениями ослабил воротник рубашки и разом влил в себя все содержимое своего стакана. Жена погладила его по плечу, что-то шепнула на ухо и покосилась на Глеба, как на какого-то злодея, ей-богу. Но Глеб же не мог промолчать, когда кто-то упорно навязывал неопытному владельцу автосалона глупейшее и рискованное капиталовложение. Глеб в свое время провел немало тренингов по ведению бизнеса, вкладывая в молодых предпринимателей свои знания, рассказывая об ошибках, о том, что обязательно нужно делать и что ни в коем случае нельзя. Благодаря своему многолетнему опыту он мог в два счета помочь вывести крупные предприятия из банкротства – «Что уж тут говорить о каком-то небольшом автосалоне?» «А расскажи нам, как ты познакомился с нашей Асей!» Попросила миловидная брюнетка с веснушками, и за столом зазвучал хор голосов. «Да, очень интересно! Расскажите, ребят!» Глеб по-хозяйски прижал к себе Асю и посмотрел на нее так, словно она и правда была его любимой девушкой. «Хорошо играл, ничего не скажешь!» «Ася врезалась в мою машину!» Вспомнил он байку, которую она рассказывала на дне рождения Маркова. «Милая, помнишь, с какими глазами ты вылетела на улицу?» Улыбнулся у Наси и в красках поведал ее одноклассникам, как все было. «Тоже, что ли, поехать в Питер и врезаться в иномарку?» Посмеялась девчонка, сидевшая справа от Глеба. «Прямо как сказка про Золушку!» Мечтательно вздохнула шатенка напротив. «Только вместо туфельки Ася потеряла фару!» – хохотнула она. «Ась, а у тебя большое отелье, да?» – спросила еще одна девушка. «Оно еще не открылось!» – поторопился ответить Глеб. «Примерно через месяц!» И уверенно про себя добавил. «Когда Ася получит от меня гонорар за то, что все-таки согласилась побыть в роли моей девушки!» В своих способностях убеждать людей он никогда не сомневался. Правда, Ася оказалась тяжелым случаем, упрямая до чертиков. Взъелась из-за какого-то клининга. Подумаешь, лишил ее возможности прибирать чужие дома. Если так сильно любит прибираться, я могу предоставить ей для этих целей свой дом и дачу заодно. Пусть убирается там сколько захочет, хоть с утра до ночи. Я за это даже могу доплачивать. На самом деле, Глеб знал, что Ася не так сильно держалась за работу, как за право собственного выбора. Об этом ему сказала Галя, когда он приезжал к ней, чтобы выяснить, где в Иваново состоится встреча выпускников. «Мать всю жизнь решала за Асю, что ей делать. Поэтому ваш поступок лишить ее работы, конечно же, вывел ее из себя», – сказала девушка, стоя на крыльце ленинговой компании. «Вот если бы вы перед этим с ней поговорили, то я уверена, она пошла бы навстречу». Дальше Галя поведала ему о том, как Ася по приезду в Питер разослала резюме во всевозможные ателье, но предложений было только два, и оба пришлось отсеять. В одном была слишком маленькая зарплата, в другом она не проработала и одного дня из-за ужасного коллектива. Приезжей девушке без прописки не так уж и легко найти хорошую работу», – с обвинением закончила Галя. «Действительно». Делать выбор за Асю было досадной ошибкой. Теперь Глеб это отчетливо понимал. Но он же хотел как лучше. Ведь знал, что Ася мечтала стать дизайнером одежды. А еще он прекрасно помнил, как у нее вспыхнули глаза, когда на дне рождения Маркова она представилась дизайнером и как потом весьма уверенно держалась перед Вероникой и Элей. Да она же в щепки разнесла все платья, которые они ей показывали. Он был уверен. Ася разбиралась в моде не хуже именитых дизайнеров. «Усади эту девчонку за хорошую швейную машинку, дай в руки ткань, и она сто процентов создаст что-то невероятное». Энтузиазм и рвение творить красивые вещи были налицо. Такие, как она, обычно добиваются больших высот. Главное – вовремя дать хорошего пинка. Вот Глеб и дал ей этого пинка. Да только она полетела не в мир моды, как он ожидал, а прямиком в интернет с компрометирующим видео. Он даже подумать не мог, что она на такое способна. Слава богу, модераторы в соцсети сработали молниеносно. Но попотеть все же пришлось изрядно. Он сто раз пожалел, что связался с этой девчонкой. С ней же, как на пороховой бочке, не иначе. Никогда не знаешь, что она выкинет. Но все же придется потерпеть ее до окончания важной премии. Ведь дурная слава ему сейчас совсем не кстати. Если вдруг вскроется, что Ася встречалась с Глебом за деньги, а потом еще и лишилась из-за него работы, то это разнесет его репутацию, как железный шар разносит старые постройки. А вот история о том, что он встречался с простой девчонкой из Иваново, которая до недавних пор работала в клининге, а теперь стала дизайнером – Будет как раз-таки ему на руку. Народ любит такие сказки и обязательно это учтет при выборе победителя премии. Был уверен Глеб. Так что теперь перед ним стояла задача снова расположить к себе Асю и сделать все возможное, чтобы она больше не наделала глупостей. «Глеб, тебе положить этот салат?» Приподнявшись, спросил парень напротив. «У него аллергия на орехи!» Ответила за него Ася, и, вытянув шею, обвела взглядом стол. «Там есть еще греческий и цезарь. Тебе какой?» Взглянула она на Глеба. «Смотри-ка! Помнит про аллергию!» Не мог не оценить он и сам дотянулся до цезаря. «Вроде спросила, достаточно вежливо». Накладывая салат, подумал Глеб. «Может, перестала злиться?» Но когда толпа одноклассников вышла перекур и Глеб с Асей проследовали за ними подышать воздухом, Ася стала прежней колючкой. — Почему ты все-таки решил приехать? Отойдя с ним в сторонку, спросила она. — Чтобы поддержать тебя, — уверенно ответил Глеб. — Ах, только поэтому? — вскинула брови Ася. — Ты же не ездишь на встречу выпускников. — Нет, об этом даже не может идти и речи, — вспомнила она его слова. — Хорошо, давай на чистоту, — глубоко вздохнул Глеб и наклонился к ее уху. «Я приехал, чтобы уговорить тебя побыть в роли моей девушки еще один месяц». Доходчиво донес он и, отстранившись, растянул на лице самую обаятельную из его улыбок. «Ух ты! Начала прорезываться челюсть!» — отрезала неприступная Ася. «Кстати, а кто тебе вообще сказал, что мы именно в этом ресторане?» — прищурилась она. «Птичка-синичка». С улыбкой пожал плечами Глеб. «А эту птичку случайно не Галя зовут?» Ася скрестила руки на груди и недовольно покачала головой. «Теперь понятно, зачем она у меня выпрашивала, где именно будет проходить встреча одноклассников». Глеб, заметив, что Ася поежилась от холода, снял пиджак и, надев его на ее хрупкие плечи, проницательно посмотрел в глаза. «Я уже понял, что не должен был решать за тебя по поводу работы». Честно сказал он и, положив ладони на ее плечи, наклонился к лицу. «Но все-таки я очень прошу тебя пойти мне навстречу. Ты даже не представляешь, как это для меня важно. И для тебя тоже, Ась!» Уверял он. «Обещаю, ты не пожалеешь. Ведь пройдет всего один месяц, и ты станешь владелицей собственного ателье. Для твоего же спокойствия мы можем заключить контракт. Пропишем там сроки, сумму». Твои мои обязанности. Не будет никаких подводных камней. Я даю слово. Всего один месяц, Ась. Прошептал Глеб, невольно сжав ее плечи. Эй, голубки! Раздался за спиной женский голос. Пойдемте фоткаться! Одну секунду! Пристально глядя на Асю, бросил Глеб. Ну так что? Согласна? Я... Только открыла народ рот, как вдруг ее схватила за руку одноклассница и потащила фотографировать. «Давайте все дружно крикнем «Одиннадцатый В»!» Вытянув селфи-палку, прокричала девушка. Щелк, щелк, щелк. Глеб, стоя на крыльце, терпеливо ждал, когда Ася нафотографируется, и они смогут продолжить разговор. «Отлично, ребят!» – сказала фотограф. «Пойдемте за стол!» И толпа направилась к двери ресторана. Ася шла в числе последних, о чем-то смеясь с девчонками и продолжая на ходу фотографироваться. А дальше все стало происходить очень стремительно. Не пойми откуда, появившийся парень подлетел к Асе, грубо схватил ее за руку, рывком развернул к себе. И, нависнув над ней, как скала, что-то очень злобное прошипел в лицо.